Александр Шакилов. «Метро-2033. Война Кротов». Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. «Стирая границы». Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Этот момент настал. Отныне вселенная «Метро-2033» – это не только Россия. Место действия романа Александра Шакилова – постъядерная Украина, бывший город Киев и, конечно, его метрополитен. Киевское метро мало чем уступает московскому, разве что размерами и разветвленностью. Во всем остальном оно – тот же грандиозный противоатомный бункер. Случись ядерная война, киевляне спасутся в нем так же, как москвичи в своем. В моем «Метро-2033» герои размышляют – Выжил ли кто в других городах бывшего СССР, где было метро? Александр Шакилов в своей «Войне кротов» объявляет – выжил. Жизнь у героев его книги трудная. Каждую секунду им грозит смертельная опасность. Но братский народ по своей способности выживать и приспосабливаться еще даст нам фору. Конечно, на украинской экспансии вселенной «Метро-2033» мы не остановимся. «Метро 2033 Британия» англичанина Гранта Макмастера уже дописан. Я только что закончил его читать и отправил на перевод. Книга выйдет на русском в марте и приоткроет нам карту Великобритании в 2033 году. Книга будет удивительная и очень английская. Герой будет держать оборону старинных замков и церквей от чудовищ и варваров, путешествовать вместе с цыганским караваном влюбится запретной любовью, сядет в единственный на всю Британию уцелевший поезд, все, чтобы попасть в мрачный и загадочный Лондон, куда работорговцы угнали его семью. Итальянский писатель Тулио Аваледе обещает захватывающую книгу о Риме и Венеции, историю монаха-воина, странствия по разрушенной и отравленной Италии на гигантском грузовике, бродячей крепости церкви, Невероятные открытия и южные страсти. В проекте хотят принять участие авторы из Индии, Швейцарии, Америки и Японии. И, разумеется, мы продолжим публиковать романы о Москве и других российских городах. «Метро. 2033. Война. Кротов» – юбилейная, десятая книга нашей серии. А сколько их будет всего – решать вам. Ведь вселенная «Метро-2033» безгранична. Дмитрий Глуховский Глава первая Боб Дилан «Я тебя съем!» — осклабился нигериец, дыша Сереге в лицо. Зубы у бродяги были неприлично белыми, в отличие от рожи, словно измазанной дегтем. На миг Сайгон, так называли Серегу на Святошине, позавидовал ему. В метро только один стоматолог, и тот пользует пациентов плоскогубцами и ручной дрелью. Палач, а не целитель. И обитает он на вокзальной, а туда еще попробуй доберись, к тому же это территория блаженного старца Леончика Космоса. Ничего, Сайгон отучит нигерийца хвастать прикусом, пусть только разок проколется». «Давай-ка! Одно неверное движение! Ну же, ну!» Жаль, бродяга вовсе не спешил глупить. Наоборот, пальцы на горле пленника словно превратились в арматурные пруты. Еще двое африканцев держали Сайгона за руки. И двое за ноги. Они из племени Йоруба и поклоняются Агуну. Перед тем, как Сайгона сшибли с ног, он увидел на мачете и цепях пришлых знаки бога войны. Иммигранты, подсюках закусай, понаехали. Нашли приют в метро, когда три с половиной миллиона земляков Сайгона умерли от лучевой болезни и бактериологического оружия. Чего-чего а -чего этой дряни враг для Киева не пожалел. Съем! Вновь клацнули безупречные зубы. На ферме Сайгон хозяйничал в одиночестве, так что на помощь прийти некому кролики и хомяки в клетках не в счет, бойцы из них никакие. И куда, скажите, смотрит охрана станции? На разряженных по случаю праздника девиц? На шашлыки из крольчатины? И тазики с маринованными грибами? Проморгали нигерийцев, эх, проморгали! Хорошо хоть Светка, дрожайшая супруга и сын Андрюшка внизу на платформе. Им весело. Вокруг пластмассовой ёлки хороводы водят. 31 декабря, как-никак, все отдыхают. Один только Сайгон. Ну да, кто ему, трудоголику, виноват, что не любит он песни и пляски? Сидел бы сейчас в сторонке, попивая самогон или картофельную брагу. Так нет, попёрся к турникетам, где много лет назад выбил местечко для зверья. Пальцы нигерийца сжались сильнее. Сайгон успел набрать воздуха в грудь, но глаза уже затягивала багровая пелена. Когда она станет белой, не станет Сайгона. «Я тебя съем!» — услышал он, будто издалека. Сайгон не мог даже рукой пошевелить, вообще никак. Оставалось смириться и ждать смерти, но сдаваться он не умел. С первых дней в подземке четко уяснил — упал — Поднимайся, не можешь подняться, ползи, делай хоть что-нибудь. И не путай судьбу с глупостью и ленью. Старики говорят, что смерть — это старуха в балахоне и с косой в артритных маслах. Ничего подобного. Смерть — это молочно-снежная равнина, куда не кинь взор. Нигерийцы лопотали что-то на своем языке, а Сайгон думал о том, куда попадет, когда сдохнет. В ад, который вовсе не под землей. У ада другая прописка, вот уже лет двадцать, на поверхности планеты. Бывает ли теперь над городом радуга? Вряд ли. Какие-то не те мысли перед смертью, верно? Это потому, что Сайгон не собирается умирать по-настоящему. Хватка на горле ослабла. Йоруба отпустили добычу, поднялись. Решили, что дух зверовода отправился на ПМЖ к предкам. Похоже, Сайгон их разочаровал. Слишком быстро окочурился, слабак. Отойдя к двери фермы, каннибалы заспорили о дальнейшей судьбе жертвы. Просто разделать труп и употребить в пищу нельзя, надо провести обряд. Но это опасно. А вдруг кто заявится и поднимет тревогу? Сайгон ни слова не знал на их языке. Да только не надо быть полиглотом, чтобы сообразить, о чем речь. В метро чужие наречия быстро становятся понятными. Все люди-братья. Феномен, да? Сайгон открыл рот, жадно заглотнув как можно больше воздуха. Только бы не закашлять. И хоть на него пока что не обращают внимания, нельзя выдать себя раньше времени. Нигерийцев было пятеро. Худые. Всей одежды набедренные повязки из грязной гнилой ткани. Вооружены цепями и мачете. Огнестрела нет. Вроде бы нет. Но лучше исходить из того, что есть. Оптимисты живут весело, но недолго. А Сайгон намерен еще понянчить внуков и впасть в старческий маразм. На ферме царил полумрак. Экономя ресурс ламп, центральное освещение здесь врубали на 4 часа в сутки. Карбидки вполне достаточно, чтобы ухаживать за животными. А нигерийцы явно привыкли обходиться без фонарей. Научились видеть в темноте? Ну-ну. Захочешь выжить во мраке туннеля, и не так извернешься. В клетках тревожно замерли хомяки, кролики вставали на задние лапы. Будто почуяли, что скоро начнется заваруха. Бродяги вот-вот пустятся в пляс над поверженным врагом. Агун оголодал, ему нужна кровь. Пока нигерийцы беседовали, Сайгон медленно протянул руку к третьей клетке справа. Пушистый белый кролик отпрянул, едва не перевернув миску с водой. Под клеткой кое-что лежало. «Медленно! Медленно, подсюк, тебя закусай, чтобы каннибалы не заметили! Ну же, ну!» Наконец, пальцы ощутили холод металла. Скользнули вдоль лезвия и вцепились в рукоятку. И будто сработала пружина, Сайгон рывком подтянул к себе нож, который хранил здесь на всякий случай. Тело отозвалось болью. Таки здорово ему намяли бока, пару ребер, небось, сломали. Но ничего, Сайгон вернет должок с процентами. Удивительно, но его воскрешение осталось незамеченным. Что ж, тем хуже для бродяг. Захрипев, он размахнулся и метнул нож в нигерийца, что был на голову выше сородичей. Этот показался Сайгону самым опасным. А вось удастся сократить число чужаков. А если нет, охрана наверняка услышит крик боли. «У -у -у -у -у — У-у-у! завыл нигерийц, вытаскивая из плеча окровавленное лезвие. Вообще-то Сайгон метил в горло и очень огорчился промаху. Раненый бродяга развел руки в стороны, в одной мачете, в другой обрывок цепи. Он осклабился и заухал. С зубами у него было похуже, чем у того подонка, что обещался поужинать с Сайгоном. От брови до подбородка лицо рассекал рваный шрам, одного глаза не хватало. «Красавчик!» Сайгон медленно, будто опасаясь привлечь внимание, поднялся. Каннибалы замерли, вот-вот набросятся на жертву, которая вдруг вернулась из страны предков. Пару лет назад Сайгун участвовал в облаве на собак, что в великом множестве расплодились в туннеле между Святошином и Житомирской. Так вот, псы, пристрастившиеся к человечине, вели себя точь-в-точь, точь, как нигерийцы. Замереть перед прыжком — это был их любимый прием». Собак тогда извели усилиями двух станций. С бродягами будет точно так же. Раниный кинулся на фермера. Цепь свистнула над головой, Сайгон едва успел пригнуться. И тут же у виска сверкнуло лезвие мачете. И опять цепь, на этот раз нигереец, метил по ногам. Сайгон подпрыгнул, звенья высекли фонтанчик искр из каменного пола. Задолго до войны маленький Сережа побывал с отцом в цирке. Особенно ему понравились акробаты. А сейчас Сайгону только трико не хватает, чтобы быть похожим на циркача. Но долго так скакать не получится. Нигереец обязательно достанет его. Сайгон быстро оглянулся в поисках выхода и едва не пропустил удар. С трех сторон стены из клеток, с четвертой решетчатая дверь и почитатели Агуна. Надо было закрыть дверь за собой, когда пришел на ферму. Почему не закрыл? Вряд ли каннибалы разрешат ему пройти мимо или вскарабкаться наверх. Высокий нигериец заметил его растерянность и расхохотался. Он не спешил убивать противника. Это пляска в честь бога войны, понял Сайгон. Сородичи радостно ухали, подбадривая одноглазого великана. Святошениц вообще-то и сам не карлик, метр восемьдесят пять, плечи широкие, но нигериец выглядел куда внушительнее. Голод и потеря крови, конечно, сказывались, но все равно бродяга двигался стремительней разъеренного подсюка. Бедро словно ожгло кипятком, цепь ударила чуть выше колена. Сайгон вскрикнул и тут же обнял нигериеца будто родного – За миг до того, как самодельные мачете едва не раскроило ему череп. Он сходу ткнулся лбом в приплюснутый нос каннибала. Брызнула кровь. Одноглазый отпрянул, мотая головой, но Сайгон не собирался его отпускать. С хрустом вогнал кулак в кадык. Нигериец застыл на месте, из рук его выпало оружие, и сам он, хрипя и булькая, осел на пол. Минус один. Сайгон подхватил мачете и сместился к стене из клеток так, чтобы враги не зашли со спины. Его била нервная дрожь. Никогда ему не нравилось убивать людей, пусть даже последних ублюдков. И вот тут каннибалы как-то подрастерялись. Тот бродяга, что грозился съесть Сайгона, очнулся первым. Он залопотал что-то на своем языке, размахивая руками. «Мол, братва, рассредоточимся и завалим гада!» «Месть — это святое, а потом покинем эту станцию, пока святошинцы нас не угробили». Его волосы были выбриты на висках, на верхней губе топорщилась щетина. По груди, конечностям и впалому животу змеились безобразные шрамы. Непонятно, как человек, получивший такие раны, вообще сумел выжить, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно передвигаться. «Только сунься ко мне», — предупредил Сайгон, — «и я пересчитаю твои красивые зубы».